А, -а, а. Но теперь ему не придется просить эту женщину отдать своего сына и его дочери. Нет, скорее придется просить ее отнять его. До свидания, сказал он. Сомс, заговорила вдруг Джон, не давайте, флёр». Это все она. Не желаю слышать о ней ничего дурного. Джун прижала стиснутые ручки к плоской груди. Люблю вас за это